Сто Июль 15. Сын мой, вот перед тобой опять взрыв накипи жизненных обстоятельств. Отягощают они сознание страшно, затемняя свет высшего разумения. Но надо и через это пройти. Надо пройти. И пройдешь, как вы бы они ни были, и останешься собою тем, кто и раньше прошел уже множество испытаний и все же остался целым и невредимым. Дело лишь в том, чтобы ничего из плотного окружения не считать своим, навсегда тебе принадлежащим. А все условия жизни рассматривать как нечто временное, долженствующее пройти и измениться, и замениться другим. Будучи вечным, дух склонен и стремится создать стабильные условия жизни, соответствующие его природе. И прочные дома, и прочные памятники, и произведения искусства стали, чтобы они переживали века. И пирамиды, и сфинксы, и многие другие памятники древности строились даже на тысячелетии, но время разрушило и разрушает все. Так же и в жизни своей каждый стремится как-то упрочить и продлить то, что по природе своей временной и приходящим. Но жизнь, часто меняя внешние условия, учит человека непрочности того, что он создает. Либо что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Строит вихрю на разрушение? Так снова и снова приходим к тому, что утверждаться можно лишь на камне вечного основания жизни, который или воскресит, или сожжет, или создаст, или разрушит. Каждое испытание или укрепляет сознание, или разрушает его. Люди разделяются на победителей и побежденных можно склониться под тягостью жизни или даже сломиться. Но тот, кто победам сужден, победитель сужденный из каждого отягощения духа обстоятельствами, извлечет энергию, нужную для возрастания духа и станет сильнее. Процесс этот ментальный. Нужно просто крепко поразмыслить, чему учит испытание, допущенное владыкой. Вот так же и Проходимые испытания указуют на то, что ни на что внешне опираться нельзя, и состояние спокойствия сознания ставить в зависимость от него. Все внутри, не внешнее, но внутреннее обусловливает то или иное состояние духа, если есть понимание, что все золото мира и земное благополучие не дадут духу спокойствия, если он неспокоен так утраты или обретение жизненных благ не будут основой жизни. Вместе со мной будем рассматривать твои испытания и твои западни, извлекая из них нужный опыт и знания. Именно ничто не тревожит, когда тревожим постоянно, и ничто не беспокоит, когда перейден предел беспокойства. Все условия жизни, не зависящие от твоей воли, принимай как должное, как то, через что надо пройти, утверждая спокойствие духа и тем умножая сокровище камня, который с собою возьмем в путь дальней к звездам.